легающие или летающие твари. Капитан Роз танроса хлопал в кетрацию и давно это было написано. 12 дня он отправлялся в архив адмиралтейства. В третий год он систематически считал старые морские отчеты, надеясь найти упоминание о розовой челяки. Престарелый служитель приветствовал его, почтительно вставая со стула. В архивный подвал, наверное, еще не дошли слухи об отставке, бедности и запустении его жизни. Для старого служителя он был все тем же Джоном Россом, капитаном королевского флота. В отдельной коморке, скрытой дубовой дверью, окованной медными полосами, хранились секретные отчеты прошлых лет и донесения послов с описанием морских маршрутов. Капитана Росса они не интересовали, так как не шла речь о южных морях, жемчуге, красном дереве. Капитан росчитал отчеты таинственных отца и сына каботов, столетия тому назад плававших к берегам Северной Америки, отчеты рыболовов и китобоев, отчеты капитанов, имен которых он никогда не слыхал. Тугая ладонь начинала сжимать сердце. И в тишине сводчатого подвала, он наяву слышал задыхающийся, прирывистые голос матроса Себастьяна: "Капитан, смотрите!" Десять часть матрос Себастьян спился, погиб за бортом. Может плавает на борту торгового судна по Индийскому океану. Бальзам Никодимача. Белая дверь шумом распахнулась. Ее высочество герцогиня Берийская и орк Ширская торжественно провозгласил голос. Задрапировавшись халат, в палату торжественно вошла Лена. И надменно протянула Сашке руку для поцелуя. «Ты шумишь?» — подумал спросил Сашка. «Священный мертвый час. Голова врасплох цыпочка подскоходешь. Ты как попала? Через печную трубу, там вахтёры забыли поставить. Да что ты, вся больница сбежится. Сашка лежал уже без бинтов и гипса. "Какой ты пуганый после травмы стал", беззаботно сказала она. И опять тихо скрипнула дверь. В палату на цыпочках вошел тренер. Вид у него был как у нашкодившего мальчишки. Правая рука Никадимича была неловко засунута в карман пальто, и пальто оттапыривалось. Что с рукой, Никадимович? спросил Сашка. Эй, так, ответил тренер. Пахнет чем-то. Сена понюхал воздух, какой-то гадостью пахнет. Не пахнет ничем, быстро ответил Никодимыч. Саш, поговорить надо. «Я мешает, спросила Лина. Пожалуй, согласился тренер. Ну зайду вечером, мне события отегощает душу. Вечером не пускает. Пусть это расменялась на пока. Тренер сумрачно посмотрел на Сашку, потом распахнул пальто и вытащил огромную бутыль. Бутыль была наполовину заполнена темной жидкостью. Сашка зажал нос, попахивает немного. Смущенно признался тренер: "От того и крался, как вор скидывая диадема. Сейчас не "Что это?" бальзам, самодельное средство от переломов! незаменимая вещь. Раздевайся, говорю, буду тереть. И тренер скинул пальто, засучив рукава. Голый Сашка лежал на животе, вцепившись в прутья кровати. Николаймыш деловито массировал ему ноги и спину, поливая ладони адовым варевом. Чем запах сильнее приговаривал, он тем больше толку. Ведь Някина, кто на ноги ставил после Алматы я этой мазью. Опрошки на кипятно настоеюза. Выздоровление. Салодейный бальзам Никодимич оказался действительно волшебным средством. Через пять дней Сашка уже ходил по палате. Через 10 его выписали. И безжалостный Никодимич первый же вечер вручил ему скакалку и выгнал в парк. В парке было просторно. Лавочки стояли, заваленные снегом, и между ними лежали темные глубокие тропинки. Сашка долго с наслаждением вытаптывал себе площадку. По всему телу выступила испарина, но до чего же это было хорошо шевелиться. Потом он никак не мог приладиться к скакалке, разучился, координация движения разладилась. Потом Сашка все же нашел эту координацию, и как это было здорово. Мягко хлопала скакалка по снегу пот заливал лицо. А вечером он сидел в читальном зале основы геотектоники, горообразовательные процессы, геоморфология. Толстые тома лежали на Сашкином столе, но сам он углублённо читал совсем другую книгу.